Я криво уголком рта ухмыльнулся. «У меня тоже есть задание. Мне нужно вернуть вас с поля битвы целыми и невредимыми. А для этого я сначала должен оценить ваши навыки. И не спешить с... Старший!» Из-за спины Лини неожиданно вышел шаарт. Склонился в поклоне. «Учителя уделяли самому важному навыку особое внимание. Поверьте, мы все отлично бегаем!» Река захихикала. «Но, «Ну, скажу честно, бегают они так себе, седьмой брат. Тебе бы и их пришлось тащить на себе». Когда на неё обратилось сразу десяток взглядов,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 Я бы очень и очень польстил им, если бы сказал, что все они сорвались с места одновременно. Ничего, научится. Сначала закончились поместья, сменившись десятками широких дорожек, которые всё ещё угадывались в высокой траве, заполнившей всё на тысячи шагов. Затем исчезли и они. Впереди же тёмной стеной поднялись деревья. Они были выше и росли гуще, чем я ожидал. А ещё они внезапно оказались накрыты ещё одним куполом формации. От неожиданности я остановился.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 Может, как и у Гелайс и Ираей, это всё вырастет во что-то большее? Я же был занят тем, что копался в кесете. Флаг сотни убийств — это на самый крайний случай, если зверь окажется не по зубам мне одному. Но им одним мои запасы давно не исчерпываются. Через два вдоха я всучил рейки древко другого флага. Защитная формация. Ещё один трофей гения Саул Криода. Приказал. «Влейте каждый по трети энергии!» Едва успел отступить из-под накрывшего учеников купола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 Я буквально чувствовал, как разгорается под одеждой татуировка единения, впитывая в себя всё больше и больше стихии и делая меня всё более быстрым и сильным. Сейчас я просто лупил зверя по бокам, спине, башке, своим тяжёлым копьём. Точно так, как тощий и мелкий котил, наш пастух, иногда лупил палкой ленивых и тупых джейров. А может, и сейчас лупит их там, куда они уехали с Мирклу из нашей деревни. Конечно, чёрный зверь не был тупым джейром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 махнул рукой. «Пошёл прочь!» Сделал шаг вперёд и повторил жест, выплюснув из себя духовную силу, направив её на зверя. «Прочь!» Он оскалил клыки, но дрогнул, попятился, пригибаясь к земле. Я шагнул ещё раз, вперёд и в сторону, давая подсказку, куда нужно бежать. И через десять вдохов с ухмылкой глядел, как сомкнулись кусты за зверем. Ещё через вдох на мне повисла визжащая рейка. и и Ты видел, ты видел? Поджав хвост, всё, как я и просила!» «Так, это зверюки!» Я с усмешкой покружил рейку на глазах у вовсю пялящихся на это остальных своих подопечных. Плевать. Неожиданно лёгкая победа вскружила мне голову, рвалась из меня смехом и весельем. Хотелось совершить ещё какую-то глупость. Но я сдержал себя. Довольно на сегодня. Поставил рейку на ноги, махнул рукой, подзывая остальных. Я на это и не рассчитывал, но в беседке обнаружилась ещё работающая формация для сбора духовной энергии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 Я глядел остальных, подмечая то, на что не обращал внимания, заняты своими медитациями. Взгляды. Конечно, они все неплохо прибавили в силе у озера, но это всё же не причина так восхищённо на меня глядеть. Смущённо я отвернулся и наткнулся на другой взгляд, тоже явственно горящий, но на этот раз ненавистью. С ухмылкой повёл рукой, предлагая зверю вылезать из кустов и возвращаться на свою лежанку у озера. Наше время истекло.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 Главное, пусть он бережёт голову, сердце и средоточие. Всё остальное я залечу и преращу обратно, чтобы там река не фыркала по этому поводу». Линь хрипел с трудом, успевая отмахиваться от трёх големов. А я же перевёл взгляд на зияющий пролом. Откуда послышались шаги ещё одного? Этот лишний. Один символ в указе надо мной сменился другим. Вдох, второй. Рывок и звёздный клинок рассекает голема на две части. Ещё одно мгновение, и я снова превращаюсь из воина шестой звезды в воина первой. Слабака, которого голема даже не принимают в расчёт. Два вдоха я ещё стоял рядом с линием, но дальше, когда он отлетел в сторону, пропустив удар, не пришёл на помощь. Наоборот, чуть подняв возвышение, рывком ушёл прочь. Ещё и ещё раз. Вовремя. Удар каменного кулака, который должен был прийтись в лицо Ария, я принял на предплечье, на непробиваемое нару клотира, А затем принял ещё и ещё один удар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 Здесь я простоял дольше, почти десяток вдохов, убеждаясь, что окрик подействовал, и она не просто бестолково машет мечом, а понимает, что и зачем делает. Но когда очередной пропущенный удар не сбил её с ног, а на шее голема появилась уже вторая зарубка, вернулся на перекрёсток. С него, находясь в центре схваток, я быстрее могу прийти на помощь в нужное место. Шард, У него остался последний противник. Рейка? Уже справилась.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 А всё это время я буду готовиться нанести удар, который и убьёт голема». Обернувшись, наконец, к Линю, она едко заметила. «Главное, чтобы вы к этому времени ещё оставались на ногах. Это так утомительно убивать големов, а потом ещё и вас лечить». Линь сверкнул глазами. «Ах ты! Но мы ещё поглядим!» Я только покачал головой, видя, как он сорвался вперёд безо всякой подготовки. Вот ведь Рейка испортила всё обучение. Но ничего, это не последний голем на этом поле битвы.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 «Ария, что не так?» Она мотнула головой так, что коса стегнула её по плечам. «Ничего, старший!» И тут же противоречие сама себе добавила. «Это у вас что, седой волос?» Рейка, которая до этого негромко подначивала линия, резко повернулась и возмущённо переспросила. «Чего?» Через мгновение она уже стояла рядом и нагло попыталась нагнуть меня, чтобы рассмотреть макушку. Я сбросил её руки с шеей, рявкнул. «А ну, прекрати!» Она поджала губы. Я решил было, что от обиды, но через миг она негромко сказала. «И впрямь, даже не один». Аре тут же поддакнула. «Ага, с десяток». Теперь в нашу сторону смотрели уже все. Я задавил в раздражение, хмыкнул. «Это вы меня довели до седых волос. И как вам не стыдно?» Ответом мне стал слаженный и возмущённый хор голосов. «Мы?» Я лишь пожал плечами. «А кто? За кого я переживаю каждый день?» Шарт оглянулся, развёл руками.